«Прощальный костер». Лето подходило к концу. До начала учебного года оставалось чуть больше недели. Внуки Петровича готовились к отъезду. Снеговиков это сильно расстраивало. Приезжая к леснику, они как репьи приставали то к нему, то к Петровне. Крана. Пусть они еще немного побудут Да, пусть побудут Эх, Им же еще надо отмыться Форму купить К школе подготовиться А чего к н е г о т о в и т с я И вообще пусть остается у вас Будут ходить в нашу дедморозовскую школу Ой, мы-то были бы рады Но у них родители есть Против родителей аргументов не было Поняв, что расставание неизбежно Снеговики приуныли Впрочем, ненадолго А давай Устроим прощальный вечер в проводы лета С костром Хорошее предложение Вот только насчет костра не знаю А почему бы и нет? Если, конечно, внучка, ты через него прыгать не будешь Вот еще Главное, чтобы эти не надумали Прекрасно Картошечки напечем Песню у костра попоем Душевно получится Когда дети уезжают? Завтра Так чего же вы сидите? За работу! Ура! Снеговики стали готовиться к прощальному вечеру Напилили березовых пеньков вместо стульев Из досок сколотили стол для угощений А на костровище притащили такую кучу дров Куда столько? Эти бы с б у з е мой можно два месяца отапливать Много, немало Не забыли и о концертной программе Мерзлякин подбирал на гитаре аккорды к новой песне, которую сочинила Беломухина Кто-то репетировал фокусы, кто-то придумывал частушки В общем, до позднего вечера в деревне царило предпраздничное оживление Но с самого утра, как назло, зарядил дождь Эх, боюсь, костер придется отменить Не сидеть же нам зонтиками Будем переносить праздник в школу или в клуб Может быть, погода изменится до вечера? Не изменится Я по интернету прогноз смотрела Ближайшие три дня непрерывный дождь обещали Ученики скисли, как вчерашнее молоко Вообще-то, не люблю я вмешиваться в дела природы Но ради такого случая Дед не договорил и отправился в избу Оттуда он вышел с посохом Дедушка, ты куда? Погоду делать Дед Мороз выбрал самое высокое место на берегу урожайки Ветер к ветру, вода к воде, пух к пуху Поливает дождь везде, а здесь быть суху И дед трижды стукнул посохом Через минуту небо над Дедморозовкой расчистилось Словно кто-то протер грязное окно тряпкой Вокруг вдоль горизонта все было серым, а над деревней сияло солнце. Через некоторое время оно, как положено, зашло за тучи, но небо оставалось ясным. Петрович вылез из мокрого уазика и только развел руками. «Надо же, у нас дождь, а у вас погода!» Выбравшиеся следом дети и Петровна тоже удивленно посмотрели наверх. «Это?» Чтобы праздник получился И праздник действительно получился Когда стало темнеть Собрались все Дети, снеговики, лошади, собаки Пришел пушок со всем семейством Даже Милка негромко Позлякивала в отдалении колокольчика Хотя снеговики усиленно намазались Антизагаром, Снегурочка предупредила Ближе чем на 2 метра К огню не подходить Нарушители сразу отправятся спать А кто з д е с б У д е т у кого спички есть? Спички вы все на бомбочки перевели Спички нам не понадобятся Обойдемся обычным волшебным заклинанием Раз, два, три, наш костер гори Но костер не загорелся Наверное, дрова цирели, да, дедушка? Дрова тут ни при чем Просто костер у нас общий И зажигать его должны все Давайте все вместе Раз, раз два, два, и... Но и на этот раз ничего не произошло Снеговики переглянулись Пушок молчал Все укоризненно посмотрели на кота Особенно котята, которые в первый раз присутствовали на таком сборище а -а -а. Ну что, еще одна попытка? Раз, раз два, три. два, три Наш костер горит Огонь вспыхнул сам собой Ура! Ура! <смех> Давайте проводим это лето Вспомним все, что в нем было И хорошее, и плохое А плохого не было Как это не было, с т а р о Метелкин А то, что произошло с м о р к о в к и н ы м и Катей Ну, мне кажется, если происшествие хорошо заканчивается То это уже приключение <смех> вот. А я думаю, что бы ни произошло Нужно вспоминать только хорошее Слышал, что наши помощники приготовили новую песню Может быть, споете? Мерзлякин взял гитару, ударил по струнам и снеговики запели Что такое лето? Не зима ли это? Удивительный вопрос, вы, надеюсь, не всерьез? Вы н а д е ю с ь мне в сезон Что такое лето? Не весна ли это? Ну какой же вы смешной Лето спутались с весной Лето спутались с весной А теперь угощение Как говорится, соловьев песнями не кормят И снегирей тоже Из бороды Деда Мороза вылетел снегирек И уселся на праздничный стол, уставленный едой Там были и всякие разносолы И пирожки, которые приготовила Снегурочка И фирменное блюдо Петровны Селедка под летней шубой И всевозможные компоты И Ну и, конечно, огромный торт-мороженое для снеговиков и детей Костровым был Дима Он ловко орудовал длинной палкой В том месте, где дрова прогорели, он закопал в угли картошку Стало совсем темно Ой, кажется, звезда упала А я опять желание не успела загадать Не переживай, я тоже никогда не успеваю Они так быстро проносятся, л ю б у е ь и забываешь желание А потом уже поздно А что бы ты загадала? Не знаю, может быть, чтобы лето никогда не кончалось Ну тогда тебе в Африку надо ехать, у них там вечное лето Все замолчали и некоторое время смотрели на небо Может быть, хоть одна еще упадет Вряд ли в о ты откуда знаешь ежиков? Книжку по астрономии читал Падающие звезды это просто метеориты Которые сгорают в атмосфере Самый яркий поток персиды был две недели назад А сегодня он закончился <свы> Жалко Персиды закончились Зато морозиды начинаются У меня с прошлого года несколько салютов осталось И падать они будут долго Успеете хоть д е с я желаний загадать Готовы? В небо взлетели разноцветные салюты и повисли, как букеты цветов, похожих на астры, хризантемы, колокольчики. Послышался даже мелодичный перезвон. Может, это был музыкальный салют, а может, звенел колокольчик, убродивший рядом коровы-милки. Букеты расцвели, немного повисели, а потом начали осыпаться. Словно за одну минуту прошло целое лето, а затем наступила осень. Но лепестки гасли медленно, и желаний можно было загадать, сколько хочешь Знаешь, Марковкин, что я загадал? Чтобы я ел, сколько хотел, но не толстел А ты? А я пока не могу сказать Тоже мне друг называется Может быть, потом Варежкин, это ты сожрал мое мороженое? Нужно мне твое мороженое, у меня свое есть О, так О э! Исчезло мороженое и з его тарелки Неизвестно, чем бы закончился этот скандал Но Марковкин обратил внимание, что рядом сидит рыжий котенок Фимка И облизывает шерстку Вот кто стащил ваше мороженое А, рыжий, этот может Такой у него отважный характер Остальные котята боятся А этот нахально лезет в миску Я на него рычу, а он никакого внимания А можно я одного котенка возьму в город? Какого? Рыженького, мне рыжий нравится Что значит возьму? Мяу, а ты у родителей спросила? Ни в какой город он не поедет Но тут вмешалась обычно молчавшая Ксения Погоди, я за тобой в Дед Морозовку ушла Но по справедливости Двое котят Дед Морозовские, двое Петровичевские А по-моему, надо самого котенка спросить Но Рыженький уже забрался на руки Кате И тихонько м у р л ы к а л Вот вам и ответ А ты, Пушок, не расстраивайся Ребята, они хорошие И ухаживать будут за ним А следующим летом привезут в деревню Эх Жаль, что до следующего лета мы не увидимся Почему не увидимся? Обменяемся почтой по интернету свяжемся Перед Новым годом мы в вашем городе будем Точно! Про, про Новый год-то мы забыли! Не только про Новый год, но и про картошку Дима, достань-ка мне парочку Снеговики с завистью смотрели, как мальчик палкой ворошит залу и достает черные картофелины А потом и сам он, и дед, и лесник И Катя п е р е к и д ы в а ю т их из руки в руку, чтобы не обжечься И хотя корку с картошки едоки снимали Все равно у всех появились черные усы Даже у Кати о ну л и т ы мальчишка а, Да, Катька, жалко, что ты не мальчик А то бы мы с тобой поборолись А ты со мной поборись Шапочкина вдруг взяла и тоже подвела себе усы А за ней остальные снеговички Ой Получилось очень смешно Потом играли в ручеёк и в колечко А в самом конце были танцы И все носились вокруг костра, как угорелые Размахивая руками и ногами Знаешь, дедушка, я подумала, что надо бы в программу ввести урок танцев А то скачет кто во что г о р а да з т т о в ы гляди, морковки друг другу подшибают Ни вальса не умеют, ни других бальных танцев Хорошая мысль, старушка! а Дед Мороз подмигнул внучке и пошел плясать с остальными Было далеко за полночь Снегурочка заметила, что Петровичи начали зевать И выключила музыку Кажется, наши гости устали Давайте прощаться Вон и костер уже начал гаснуть А мы еще, а мы еще подкинем. подкинем Но учительница была непреклонна Нет, нет, нет, им завтра рано вставать Да и вам, между прочим, тоже Прощание было недолгим Лесник, Петровна, дети и котенок Фимка сели в машину. «Привет!» Старый козлик тронулся и резво побежал по дороге, покачиваясь на ухабах, пока не скрылся в лесу. Свет фар в последний раз мелькнул между деревьями и погас. А снеговики еще махали руками, пока учительница не разогнала всех по избам. Дед Мороз выглядел усталым и тоже тихонько позевывал. Костер потушишь, внучка? Конечно, дедушка. Иди отдыхай. Оставшись одна, Снегурочка огляделась по сторонам, тряхнула косой и, разбежавшись, перепрыгнула через костер. о п а